Глава вторая. Корт. Под лампами искусственного света в корабельной больнице Корт сидел возле своей старшей сестры, которая не умерла. Всю ночь Корт и Реган по очереди дежурили возле находящейся в полузабытье Ли. "Я так и не дозвонилась до мамы", сказала Реган. "Пойду схожу за ней". "Пожалуй", ответил Корт. "Хорошо. Встав со стула, Реган потянулась. Она кинула короткий взгляд на его телефон, лежащий на столике. «У тебя тут, кстати, куча сообщений», — сказала она. «И ни одного от Джованни?» — спросил Корт. Реган пролистала сообщение. «Нет», — ответила она наконец. «Тогда какая разница?» — сказал Корт. «Мне очень жаль», — сказала Реган. Корт неопределенно повел плечами. «Может, еще не поздно?» Может быть, эхом откликнулся Корт. Может, я перееду с детьми к тебе в Нью-Йорк, сказала Реган. Корт поднял на нее глаза. Шучу, сказала Реган. Но мне кажется, было бы неплохо уехать из Саванны. Как думаешь? Я уже представляю тебя рядом, Рей-Рей. Корт непроизвольно улыбнулся. Он посмотрел на Ли. Ее закрытые глаза были обрамлены накладными ресницами. Губы обескровлены. «Ведь на самом деле она совсем другая», — сказал он. «Что же сотворил с ней этот чертов Голливуд? Кто эта женщина? Помнишь, как она записывала стихи в тетрадь на пружинках? Когда мы были маленькие, я преклонялась перед ней. Да, она так нас опекала. А потом взяла и уехала», — сказала Реган. Корт выдохнул ей можно было а потом и ты уехал реган заморгала чтобы не разреветься но не могли же мы все хором бросить маму о реган вздохнул корт прости передо мной то что извиняться сказала реган да и давно это было согласен корт закрыл глаза продолжая думать о Джованни. я отойду на минутку сказал он конечно корт вышел в коридор и пролистал сообщение. Нью-Йоркская биржа начала свою работу. Сегодня «Третий глаз» выходит на рынок со своими IPO. Самое последнее сообщение было от Вайета. «Ё-моё, акции «Третьего глаза» уже поднялись с 10 долларов до 35. Ты богач!» Корт должен был бы сейчас обрадоваться, но чувствовал одну лишь усталость. Он набрал Джованни. Где тут находится в эту минуту? Он представил Джованни на чердачной крыше, где имелся запасной выход на случай пожара. Или, может, теперь это только его, корда, чердак? Вот он сидит, теребя свои черные волосы, и читает взятую в библиотеке книгу. Боль потери неприятно отозвалась в сердце. Он знал, что Джованни не снимет трубку, но он снял. «Алло?» У Корда свело живот спазмом. «Джованни! Джованни! Я так переживаю!» «Я знаю, знаю, что ты переживаешь, Корд, но все кончено, и не звони больше». «Но я виноват», — сказал Корд, «и прошу прощения». «До свидания». И Джованни положил трубку. Стоя в этом стерильном коридоре, Корд вдруг снова почувствовал себя ребенком, загнанным в капкан наихудшего из всех дней своей жизни. Уинстон привел его тогда на задний двор, чтобы покидать мячик. У отца вообще были слишком примитивные представления о том, как вырастить из сына настоящего мужчину. Корт никак не мог поймать мяч, а Уинстон раздражался все сильнее. Как понимал сейчас Корт, был ранний вечер, и отцу не терпелось уже приложиться к бутылке и допиться постепенно до свинского состояния. Но тогда Корду казалось, что отец требует от него невозможного, как бы его сын ни старался. У Корда не получалось поймать мяч. И вместо того, чтобы ослабить подачи, отец закручивал мяч еще сильнее. Корд знал, что отец любит его, по крайней мере старается. И он не был плохим человеком. Корд еще не знал тогда, не мог знать, что ему хочется целовать и любить мужчин, а не женщин. Он только знал, что неудачник. Мяч все время пролетал мимо, и Корду приходилось бежать и выковыривать его из кустов азалии. Он и сейчас чувствовал, как горит его лицо, как кровят царапины на руках, и как он стеснялся нагнуться, потому что с него сползали шорты. Он тогда подобрал мяч и кинул его обратно Уинстону. Он помнит, как тот оскалился и, размахнувшись, швырнул мяч в корда. Мяч попал ему в лицо, и тогда в корде что-то сломалось. Он более не мог пребывать в теле сломленного ребенка. Он взлетел ввысь, наблюдая, как несчастный мальчик упал, приложив руку к носу. Корт ничего не чувствовал, когда безучастный отец подошел к своему сыну. Уинстон подобрал мяч, лежавший неподалеку тихо сказал «Девчонка!» и ушел в дом. Корт продолжал смотреть на лежащего на лужайке мальчика. И тогда он сказал ему «Поднимайся, ты справишься». Сейчас Корт тяжело задышал, пронзенный болью детских воспоминаний, которые все были о страхе и о стыде. Но он справится с этим. Он сильный, трезвый, и он не один. Весь дрожа, мальчик поднялся на ноги. Корт снова набрал Джованни. Сердце молотом бухало в груди. «Алло», — сказал Джованни. «Ты не прав насчет меня», — сказал Корт. «Дорогой, я ей рассказал про нас, и я завоюю тебя обратно, навсегда. Это навсегда, Джо. Ты позволишь мне эту последнюю попытку?» Наступила долгая пауза. Весь мир замер в ожидании. Наконец Джованни заговорил, и в голосе его чувствовались пережитый страх и любовь. «Черт бы тебя побрал!» — сказал он. «Черт бы тебя побрал!» Джо, словно обращался к внутреннему голосу Корда, который становился все тише и тише, удаляясь. Внутри Корда юный мальчишка победно вскинул кулаки.